Глава 27. Винсент. Уже третья ночь, как я ухаживаю за ним. Израненный Ар пришел ко мне, когда все спали. Синяки украшали его кожу, как мрачные напоминания о пережитых муках, а кровь текла, словно река, омывая мою душу своей горечью. Я вытирал ее час за часом, пока Ар спал на моем месте, безмятежной, как будто в этом мире уже не существовало боли. Мне пришлось рассказать о нем Ро, и мы вместе спрятали его за валунами. Когда охранники пришли с обыском, мы забросили Ара в яму, ту, что когда-то вырыл древний дракон. Она стала нашим укрытием, и надежда на спасение все еще теплится там, в темноте. Из блокнота Бо. Герацтир. Подземный храм Кеола. 945 год правления Астраэля Фуркага. В тишину древних стен храма не решался тревожить даже ветер. Я соскользнул с седла, тяжело ступив на каменные плиты двора, и огляделся по сторонам. Легкий запах лавра вплетался в воздух, но не смягчал чувство настороженности, которое будто пропитало самые основы этого места. Тишина царствовала здесь, и власть ее никто не оспаривал. Фигура, закутанная в черное одеяние, всплыла из полумрака арок. Послушник поклонился медленно, почти лениво, но взгляд его был цепким. «Принц Винсент, мы ждали вас», — сказал он бесцветным голосом. «Где она?» — отозвался я резко, без приветствий. Терзающая меня с самого утра тревога начала набирать обороты, пульсировать под кожей. Эти храмы с их ритуалами и туманной святостью всегда вызывали раздражение, потому что напоминали дворцы, пышные, изысканные и при этом насквозь пропитанные ложью и кровью. «Принцесса готовится к отъезду», — ответил послушник с тем же непроницаемым выражением лица. «Это хорошо. У нас нет времени ждать», — бросил Тан и сделал шаг вперед. Но послушник не двинулся с места. Его взгляд оставался спокойным, почти отстраненным, как у человека, который привык смотреть на мир с высоты крепостных стен. «Принцесса ждет в восточном крыле храма. Разумеется, она отправится в путь вместе с вами, но...» «Но что?» — нетерпеливо процедил я. «Это опасный путь, принц», — с необъяснимой ноткой укора в голосе сказал послушник. «Вы ведете ее в сердце шторма. Я веду ее к своему отцу, туда, где она исполнит свой долг. Остальное нас не касается», — добавил Аджит, обжигая его взглядом. Послушник тяжело выдохнул его выдох прозвучал красноречивее любых слов, а затем поклонился и указал рукой на арку. «Тогда идите, принц, и пусть ни один дракон не унесет вас в своих когтях». Его слова прозвучали как проклятие, но я не стал тратить время на разбирательство. Мы пересекли двор, и там толкнул дверную створку, сделанную из старого сучковатого дерева, которое сразу же отозвалась глухим стоном. За порогом нас встретила тишина. Густой полумрак храма оживал лишь от свечей, расставленных вдоль стен, их слабый свет отражался в древних мозаиках и перетекал по каменным плитам пола. Я кожа ощущал что-то теплое и липкое, как магическое напряжение, будто само это место сопротивлялось нашей спешке. Принцесса Аниса стояла у окна, закутанная в тонкие белоснежные одежды, которые подчеркивали хрупкость ее фигуры. Но осанка, прямая, словно меч, и устремленный куда-то вдаль сосредоточенный взгляд говорили о том, что в этой женщине есть стержень. «Принцесса», — позвал я, вскинув голову, — «Поторопитесь, отец ждет». Она медленно обернулась, и несколько длинных прядей ее темных волос упали на плечи. В ледяном взгляде не было и намека на страх, только сила, магия Дитта Белого Дракона и она видела меня насквозь. Винсент. Она знала. Все Дитто чувствуют друг друга. Это связь в нашей сущности, в нашей природе, в нашей крови. И почему-то сейчас, впервые встретив Дитто Белого Дракона, я ощутил не враждебность, в которой меня воспитывали, а странное непривычное родство. они стояла передо мной. Настоящее. Не императрица, не символ тирании, которую я ненавидел всю жизнь. Просто Аниса. Ее глаза, бесстрастно взирающие на чужие страдания, снились мне в кошмарах. Но теперь взгляд Анисы казался совсем другим. Ни одна черта в ней не изменилась, но я не узнавал это лицо, и все же принцесса смотрела на меня так, будто давно искала и, наконец, нашла. Мне стало трудно дышать, но не от ужаса, а от непонятного восторга. Словно я только что обрел семью. Конечно, этого просто не могло быть, но биение сердца заглушало голос рассудка. То, что я раньше знал об Анисе, рушилось как песочная башня. Ненависть отца, мои детские воспоминания, выходки безумной тиранша — все рассыпалось в пыль. Аниса стояла передо мной. Такая живая, такая близкая и такая пугающе-магическая. И в этот момент я понял, что не отдам ее отцу. Ни за что. Никогда. Пусть даже это будет стоить мне жизни. Я не боялся нарушить приказ, сорвать все планы, потому что увидел во взгляде принцессы ту же готовность защищать свое, защищать меня. Мой внутренний огонь разгорелся с новой силой. Верное ли решение я принял так поспешно? Каковы будут последствия? Я не мог знать этого наперед, но уже сделал этот выбор. Не только ради будущего Тарвании, ради нас, ради принцессы Анисы. Тан подошел к ней, уважительно склонив голову и положив руку на меч, словно хотел заверить, что безопасность Дитта — его единственная цель. «Нам пора, принцесса, ваш конь уже оседлан». Она стояла неподвижно и смотрела куда-то сквозь Тана. «Я сделал шаг навстречу, еще один и еще». Они давались тяжело, как если бы передо мной стояла невидимая стена. Когда я подошел ближе, плечи принцессы чуть дернулись, и она закрыла глаза, словно пыталась собраться с мыслями или с силами. Затем Аниса глубоко вдохнула, ее ресницы дрогнули, и она, наконец, подняла на меня взгляд. Пламя в моей груди полыхнуло. Глаза, которые прежде встречали меня холодным отчуждением, Сейчас наполняла живая и неприкрытая боль, настолько сильная, что у меня перехватило дыхание. И тем не менее принцесса справилась с собой. Заговорила не быстро но уверенно. «Принц Винсент, со мной должны поехать еще двое. Моя подруга Эйри, анимас и фарфал по имени Бен. Он здесь в качестве…» Аниса слегка замялась, отвела взгляд, как будто эти слова причиняли ей страдания, и потом снова посмотрела прямо мне в лицо. «Наверное, в качестве заключенного. Он мыл полы на нижнем этаже. Прошу, прошу, отдайте его мне. Я не могу оставить его здесь». Не успел я ответить, как рядом возник встретивший нас послушник. Он коротко поклонился и представился. ен Затем обернулся к Аджиту, чтобы по деловому обсудить подготовку к отъезду принцессы. Где будет погрузка, что нужно упаковать, сколько для багажа потребуется места. Однако у Анисы не оказалось никакого багажа. Особо королевской крови стояла без ничего, готова уехать прямо сейчас, в том, что уже на ней надето. Она хотела взять с собой только фарфла и анимаса. Конь был для нее готов, повозка была готова, но Аниса не была готова. К тому, чтобы быть одна. Я понял это в один миг. Тан собирался возразить, но мой приказ прозвучал резко и однозначно. «Мы заберем обоих. Не будем разлучать принцессу с ее друзьями». В глазах Аниса появилась благодарность. Поборов дрожь в пальцах, я учтиво протянул затянутую в перчатку руку.